«Меня будет слышно от полога, Утматар?» — спросил Арякос. «Я не хочу повышать голос». «У меня изумительный слух, повелитель», — ответила женщина. «Очень хорошо». Арякос замолк на мгновение, собираясь с мыслями. И Малатус, заинтригованный приготовлениями, прекратил делать вид, будто его ничто не интересует. «Давай не тяни, я не вечно буду оставаться в этой уродливой форме». Есть один город, расположенный в самой южной части Халькистовых гор, начал Ариакас. Город носит пророческое название Безнадежность. Он населен людьми и... Его надо уничтожить, подался вперед Ималатус. Нет, Достославный, приказ Такхизис однозначен. Только несколько людей на Крине знают о том, что драконы пробудились. День, когда вы обрушите свою ярость на мир, еще не пришел. Наши армии только создаются и еще не готовы. Цель, с которой ты отправишься в безнадежность, гораздо важнее, чем просто разрушение города. Ариакас понизил голос до шепота. Она касается яиц драконов Павадайна. При звуках этого проклятого имени, имени бога, который столько тысяч лет враждовал с королевой Такхизис, Имаватус скачил, едва не начав менять форму. «Я запрещаю упоминать это имя, человек!» — прошипел он в ярости. «Произнеси его снова, я прослежу, чтобы твой язык сгнил прямо у тебя во рту!» «Прости меня еще раз, Одостославный», — непоколебимо сказал Ариакос. «Я был вынужден сказать так, чтобы подчеркнуть серьезное задания И у меня больше нет никакого желания повторять это. Согласно сообщениям от жрецов Ее Величества, яйца драконов, которых я буду впредь называть металлическими, лежат недалеко от безнадежности». Огненные глаза и Малатуса сузились. «Что за обман, человек? Я уверен, ты ужешь! Не спрашивай меня, почему, но я знаю это!» Он вскинул ладонь с паучьими пальцами. «Такое знание не для слизняков!» Арякос из последних сил сдерживался, чтобы не задушить гостя. «Достославный, видимо, намекает на события, происшедшие во время набега вашего рода на драконьи острова в 287 году. Там действительно было уничтожено много яиц металлических драконов». «Много, но не все. Они оказались не такими глупцами, как мы думали, и спрятали самые редкие и крупные из золотых и серебряных». «Тогда я должен их все уничтожить», — пророкотал Ималатус. «Это будет большим удовольствием». «С удовольствием придется повременить», — сказала Арякос холодно. так «Такхизис требует их себе целыми и неповрежденными». «Зачем они ей нужны? Для чего?» — взвился Ималатус. «Я предлагаю тебе спросить ее величество лично», — улыбнулся Арякос. «Если большой червь требует такой информации, она, конечно, предоставит ее». ярости Ималатуса выплеснулась наружу. В шатре стало жарко, капельки воды на бронике Тиары зашипели и испарились. Воительница поняла, что все висит на волоске, и, выхватив меч, встала между Арякосом и Ималатусом. Ее хладнокровная и уверенная поза выражала готовность защищаться и умереть за своего командира». «Повелитель не желал нанести тебе никакого оскорбления, великий Малатус!» — крикнула она, хотя любому было понятно, что хотел. И «Еще как!» «Да, достославный!» — поддержал ее Ариакос. «Не желал!» Даже в человеческой форме дракон мог применить огромное количество магических заклинаний, которых хватило бы, чтобы сжечь Ариакоса, лагерь, а заодно и весь оплот. Они никогда не смогли бы справиться с этим огромным высокомерным монстром, поэтому в душе Ариакас гордился своей маленькой победой. Это привело его в доброе расположение духа, и он решил извиниться. «Я солдат достославный, а не дипломат. Мне привычнее изъясняться прямо и просто, но если я задел тебя, то не специально. Приношу свои извинения». Немного успокоившись, Ималатус уселся на прежнее место. Жар дракона прогнал сырость, и в шатре стало гораздо уютнее. Ариакос быстро смахнул пот с лица, а Китиара вложила меч в ножны и вернулась к полугу шатра, как ни в чем не бывало. Ариакос залюбовался ее изящными, словно у дикой кошки, движениями. Никогда еще он не встречал женщины, подобной ей. Свет лампы блестел на ее броне, отбрасывая причудливые тени, которые клубились за Китиарой, словно они больше Ариакоса желали обнять ее». «Так мы вернемся к делу», — произнес Ималатус. Он прекрасно чувствовал желание Ариакоса и притирал его за такую слабость. «Что ее величество хочет, чтобы я сделал с яйцами?» Ариакос взял себя в руки. «Ничего, ожидание сделает победу более сладкой». «Так Хизис желает, чтобы ты отправился в безнадежность вместе с одним из моих верных людей». Он взглянул на Китиару, глаза которой вспыхнули от гордости и удовольствия. «Я думаю, Утматар подойдет, если ты не против». «Как человек, она вполне сносна», — усмехнулся дракон. «Прекрасно. Во-первых, нужно удостовериться, что сообщения жрецов правдивы. Несмотря на то, что они уверены в этом, яйца до сих пор не найдены. Бог, имя которого мы называть не будем, держал место расположения яиц в тайне даже от ее величества, но так Такхизис верит, что другой дракон сможет ощутить их присутствие». Она так нуждается во мне, что поручает заниматься какой-то ерундой». Выдохнул клуб дыма и Малатус. Густое облако повисло посередине шатра. «И что я должен сделать, когда обнаружу их?» «Ты возвратишься, сообщив точное местонахождение яиц, а также количество и принадлежность. Всех яиц, которые найдешь». «Это что, я должен их считать?» Сердито спросил им Малатус. «Любая девка с фермы справится не хуже». Он поворчал еще немного, потом добавил. — Ладно, я сделаю это. Зато потом я смогу повеселиться и сжечь город. — Не совсем, — сказал Ариакас. — Все должно пройти в тайне, и никто не должен узнать о наших поисках. Нельзя допустить известие, что драконы пробудились. Городом займутся позже, но другие силы, так что никто не свяжет его гибель с тобой, Одастославный. Как известно, Безнадежность — один из городов королевства Бладхельм. Король Бладхельма Вильгельм во всем прислушивается к советам черных жрецов, которые порекомендуют срочно поднять налог в городе. Несомненно, население безнадежности не выдержит этого. Налоги в городе и так высоки. Как только в городе начнутся волнения, король Вильгельм попросит меня подавить восстание. Я с удовольствием помогу ему, послав пару полков. Они вместе с наемниками, которых король Вильгельм уже нанял, справятся с ситуацией. «Посторонние», — произнес дракон, — не будут тебе подчиняться. — Я знаю об этом, удостославный, — раздраженно бросил Арякос. — Но у меня, к сожалению, не хватит солдат на все. Большинство моих полков не имеет опыта. Пусть отведают кровью в несложном походе. — А в чем конечная цель? Если нельзя разрушить город и перерезать всех жителей... — Подумай, удостославный, как может помочь мертвец? — Никак. Он лежит себе и гниет, распространяя вокруг вонь и заразу. а живые люди необычайно полезны. Мужчины работают на рудниках и шахтах, подростки на полях, а женщины развлекают солдат. Совсем маленькие или старики любезно умирают, чтобы не отвлекать остальных. Нашей целью будет захват города и его порабощение. А когда последний караван рабов уйдет и безнадежность опустеет, королеве Токхидис развяжут руки в отношении яиц. «А как быть потом с наемниками?» надавил им Алатус, наблюдая за реакцией Арякоса. Если ты так трепетно относишься к людским ресурсам, их тоже придется заковать в колодки. Иначе тайна может быть открыта. Ариакас подчеркнуто спокойно посмотрел на него. «Командир наемников ведет свой рот от Славнийских рыцарей. Он знает короля Вильгельма как человека чести и уверен, что его наняли на благое дело. Если он узнает правду, то может причинить нам большие неприятности. Но я нуждаюсь в его помощи, потому что его отряды самые лучшие». И у него много людей. Я в очень большом затруднении, Удастославный. «Это я вижу», — широко улыбнулся и Малатус, показав зубы, которых было в несколько раз больше, чем у человека. «После того, как город падет, они твои, Удастославный. Можешь делать с ними все, что хочешь», — щедро махнул Арякос и сразу же погрозил пальцем. «Но так, чтобы не выдать свою истинную сущность». «Ты развлечешься больше, чем я», — — раздраженно сказал Ималатус. — Но это вызов моей хитрости и ловкости. — Именно, у достославный Прекрасно. Дракон откинулся на стуле и закинул ногу на ногу. — Теперь можно обсудить мою оплату. Это задание большой важности, а значит, оно недешево обойдется королеве Такхизис. — Ты будешь хорошо награжден за свою работу, Удастославный, — сказал Ариакас. — Насколько хорошо, — сузил глаза дракон. Ариакас замялся «Позволено ли будет мне, повелитель?» — вмешалась Китиара голосом темным и сладким, как патока. «Да, Утматар». Достославный Ималатус перенес ужасную потерю за время последней войны. У него похитили все сокровища, пока он сражался на стороне Такхизис с проклятыми рыцарями Саламнии. «Рыцарями Саламнии?» — нахмурился Ариакас.